Глава вторая. Погребение. Две ведьмы стояли на обдуваемых ветрами утесах возле замка. Они сильно разнились по возрасту и навыкам колдовства, зато очень сходились в чувствительности и уязвимости. Под ними, плюясь зловонной черной пеной, клокотало бурное море, а небо над их головами было затянуто густым темно-пурпурным дымом, Поглощая свет солнца, этот дым покрывал все королевство мрачной пеленой. В какую бы сторону ни смотрела Церцея, повсюду ей виделись следы взорвавшейся Урсулы, невыносимое, тошнотворное зрелище. Все вокруг, и почерневшие берега, и обрушенные скалы, было отмечено печатью разрушения, от которого души ведьм наполнялись унынием и печалью. Вместо того, чтобы сокрушаться, Церцеи стоило бы направить свою магию на то, чтобы возродить в королевстве жизнь и процветание, но ей никак не хватало духу взяться за столь грандиозную задачу. Пока ещё не хватало. Сейчас ей казалось, что если она попытается, то тем самым уничтожит последнюю память о том, что осталось от её старой подруги Урсулы. Старой подруги, которая вырвала твою душу из тела. превратив его в пустую оболочку, считай, в шелуху. «А сколько было таких осиротевших душ и не счесть!» — напомнила ей нянюшка, как обычно, легко прочитав её мысли. Церцея печально усмехнулась, признавая её правоту. Но в её представлении эта Урсула, которая предала её, была не той Урсулой, которую она знала ещё девочкой. В те времена Урсула, хоть и славилась буйным нравом, умела привлекать к себе сердца. Для старших сестёр Церцеи она была самым близким, самым дорогим другом, а для самой Церцеи — кем-то вроде любящей тётушки, которая приносила ей радужные шарики из пены и рассказывала дивные истории о море. Церцея обожала её, а то чудовище. Та тварь, в которую превратилась Урсула, не имела с ней настоящей ничего общего. Это было какое-то совсем чужое существо, с н е д а е м о е горем, злобой и жаждой власти. А самое ужасное в том, что в чёрной бездной о т ч а я н и е эту женщину вверг не кто-нибудь, а её родной брат, оттолкнувший и презревший её. Церции вспомнилось, к а к о е она увидела Урсулу в тот день — Она тогда подумала даже, что родными глазами Урсулы на неё смотрит кто-то другой, вернее, нечто другое. Её даже холод пробрал от этих воспоминаний. В тот день ц е р ц е й хотелось бежать прочь со всех ног, но она сумела убедить себя, что у неё просто разыгралось воображение. Она напомнила себе, что всю жизнь всегда доверяла Урсуле и никогда даже мысли не допускала, что та может причинить ей какое-то зло — Но если бы Церцея действительно была честна сама с собой, она вряд ли смогла бы отрицать, что тварь, вселившаяся в тот день в её старую подругу, не питала к ней никаких добрых чувств. Это было очевидно, но... Церцея попросту не захотела увидеть этого. Она подавила свой страх, задвинула его в сторонку и заставила себя увидеть перед собой ту же самую женщину, которую всю жизнь любила. Так и получилось, что она сама позволила жуткой морской ведьме поймать себя в ловушку. И Урсула получила возможность использовать её как пешку в игре, как инструмент воздействия на её старших сестёр. Так женщина, которую она любила всем сердцем, предала её. «Нет», — решила она, — «Урсула предала саму себя». А теперь она мертва, и от неё ничего не осталось, кроме дыма, чёрные слякоти и пепла. Церцея уже ничем не могла ей помочь и всё же продолжала терзаться вопросами, на которые не было ответов. Почему Урсула не открылась ей, не поговорила с ней на чистоту? Почему она не рассказала ей всю историю целиком, ту, которую рассказала сёстрам Церцеи? Тогда Церцея непременно помогла бы Урсуле уничтожить Тритона, не втягивая в это его младшую дочь, Всё это была одна сплошная глупость. Уж Урсула должна была знать, что Церцея вполне по силам справится ь с Тритоном. А ещё она должна была сообразить, что Церцея ни за что не стала бы подвергать опасности Ариэль. «Будь он проклят, Тритон, за то, что он сотворил со своей сестрой, провались он, Ваид, за его п р е с т у п л е н и е будь он проклят за то, что из-за него Урсула забыла, кто она есть на самом деле». И за то, что она превратилась в мерзкую тварь, созданную его собственными руками. Как же трудно ей было сдерживаться, чтобы не навести на Тритона какую-нибудь самую страшную порчу. Ей нестерпимо хотелось рассказать ему, что когда она коснулась ожерелья Урсулы, ей стало известно всё, что та испытывала. Все причины её неистовой ярости, горя и боли. Церцея своими ушами услышала каждое подлое слово. Своими глазами увидела каждое гнусное, полное ненависть и унижение, которое Урсуле приходилось терпеть от Тритона. У Церцея от них едва не разорвалось сердце. И наверняка то же самое случилось и с Урсулой. Возможно, в один прекрасный день Церцея вернёт Тритону каждое его мерзкое слово. Но не сейчас. Сейчас она этого делать не станет. Слишком горяча ненависть в её душе — Слишком остра е ё боль. Пришедшее следом озарение повергло Церцею в еще большую печаль. Именно семья способна причинить самые сильные страдания. Разбить твое сердце, стереть его в порошок. Только самые родные, самые близкие могут так больно ударить, сломить твой дух и бросить тебя одну в тернистых дебрях отчаяния. «Никто не подберётся к тебе так близко и не уничтожит тебя так безжалостно, как семья. н е любовник, н е лучший друг. Семья сумеет подмять тебя, подчинить тебя своей власти». Слишком хорошо ц е р ц е я знала, каково это, когда семья разбивает тебе сердце. У неё ведь и у самой были беспокойные сёстры. Три сестрички, способные в приступе гнева разнести всё вокруг, Но сёстры обожали свою младшенькую. Даже слишком. Насчёт их любви она могла не беспокоиться, зная, что-то никуда не денется, что бы с ними ни приключилось. А теперь её сёстры оказались в ловушке беспробудного сна. И всё потому, что она бросила их и позволила морской ведьме обвести себя вокруг пальца. Да ещё по такой глупой, глупой причине она, видите ли, рассердилась, что они любят её слишком сильно. Так сильно, что, не задумываясь, стёрли бы с лица земли любого, кто мог бы ей угрожать, и вообще сделали бы что угодно, чтобы защитить её. А н н а чем она им отплатила? Обрекла их следить за чудовищем. Накричала на них за то, что они подвергли опасности жизнь Тьюлип. Да, на их совести немало смертей, как немало и других преступлений. Наверняка есть такие, о которых Церцея даже не знала — Но всё это теперь не имело никакого значения. Теперь сёстры лежали, безвольные и сломленные, неотличимые от мёртвых, под стеклянным куполом в замке m o р н и н г Стар. Лежали с широко открытыми глазами. Сколько бы Церцея ни пыталась, опустить им в веки она так и не смогла. Успели они хотя бы понять, что с ними случилось. Помнят ли они, как боролись с заклятием Урсулы, чтобы спасти свою младшую сестрёнку — или как сражались со своими собственными чарами, которые им удалось разбить, только собрав воедино все силы. Настолько сильна была их ненависть. Церце е казалось, что даже сейчас спящих сестер мучает страх. Она видела его в их открытых, уставленных в никуда незрячих глазах. Никаким волшебством ей не удалось сделать так, чтобы они выглядели спокойными и безмятежными. Церцея догадывалась, что сон сестёр полон мучений, что там, в той неведомой стране, где витают сейчас их души, их сурово наказывают, заставляя расплачиваться за каждый сотворённый ими злой поступок и за их роль в кончине Урсулы тоже. Иногда Церцея задавалась вопросом, видят ли сёстры, как распылённые останки Урсулы окрасили купол над их головами, как клубиться над замком густой зловонный чёрный дым, как ненависть Урсулы покрыла собой всё королевство. Может, Церцея только длит ы х страдания, отказываясь очистить королевство. Что ж, видимо, настала пора приняться за дело и избавить замок от останков Урсулы. Вот только как это сделать? Куда их отправить?» Как вообще полагается хоронить ведьму такого масштаба, как Урсула? Какими словами проводить её в последний путь? От всех этих вопросов голова Церцеи шла кругом. Как почтить память ведьмы, предавшей тебя? Мы дадим ей последнее упокоение, — мягко сказала нянюшка, обнимая Церцею за плечи, — и землю нашу очистим. Пойдем, милая моя, я тебе помогу.